Сергей Есин, гувернер, роман сегодняшних времен. Издательство «Олимп», Москва, 1999 год. Читает Галина Шумская. Сергей Есин, мастер современной прозы, профессор. С 1992 года ректор Литературного института. Основные темы Ессена-прозаика – трагическое мироощущение русской интеллигенции в современном мире. Я считаю, что научиться чему-нибудь можно только в пределах фразы. Если у тебя фраза пластична – то она со следующей фразой сойдется. Если у тебя фраза не пластична, то ты и композиции не собьешь. Сергей Есен. А Гувернер. Роман сегодняшних времен. Через два часа после прилета я уже сунулся в море. Это непривычное мне море, Наши где-нибудь под Ялтой или в Дубултах. Не та соленость, не та плотность воды. Не тот цвет, вкус и даже запах здесь сочнее и определеннее. И солнце как бы тоже не наше. Давит на плечи и затылок, несмотря на октябрь. День уже на излете. без специальных защищающих от соленой воды очков плыть как привык как всегда в москве плавал в бассейне то есть по спортивному кролем держа лицо в воде и только на взмахе жадно глотая ртом воздух а здесь так плавать нельзя глаза жжут завтра куплюете несчастные защитные очки или маску Пока плыву с зажмуренными глазами, открывая их на мгновение, на вдохе, когда лицо наполовину оказывается под водой, чтобы держать направление. Курс на островочек, метрах в ста от берега. От островочка еще метрах в тридцати красные шарики буйков. Дальше заплывать нельзя, запрещено. Будто нитку кораллов бросили вдоль всего побережья. Господи, какая вода! Какое наслаждение! Вода будто несет сама. Во рту горько, при вдохе тяжелая пересоленная влага попадает на язык, щиплет десны. Хотя и с отвычки, но я еще, оказывается, плаваю, как молодой. Теоретически я всю плавческую науку почти позабыл Но ноги и руки помнят и ритмы, и последовательность работы. Левой рукой, теперь правой. Вдох под правую, а ноги прямые, с вытянутыми носками, но чуть ослабленные в коленях. Ноги стригут воду безостановочно, не в такт рукам. Эдакий лодочный моторчик. Волна с моря пологая, ленивая, щадящая, но знающие свою силу. Живое тело, живая вода. Растворенные в воде соли действуют на клетки кожи, возбуждая в них скрытые силы. Ионы проникают вглубь организма, совершая там определенную целительную работу. За две недели, Еще солнышком чуть подполирую кожу и вернусь в столицу нашей Родины эдаким красавцем и суперменом с дорогостоящим рекламным загаром богатых людей. Ну вот, кажется, и наш островок. Здесь надо переходить на спокойный и осторожный брас. Судя по всему, островок искусственный, насыпной. охраняющий курортный берег и песчаный пляж от штормовой волны. И можно легко оцарапаться скрытую под водой бетонную глыбу. Так и есть. Каменная, словно горка сахарных кусочков, насыпь наращивалась со дна. Глыбы эти одна на другую мостятся довольно круто.